глава четырнадцать понедельник начинается с нерадостной вести которую приноситят деоэнни у галимовых ночью бабушка умерла аниса говорит она тимуру я сейчас к ним иду а ты зайдешь попозже ближе к одиннадцати чтобы проводить на кладбище а можно не ходить нехорошо будет улы мне по соседски Так уж положено. Мы хоть и не дружили никогда, но принято людей в такую пору поддерживать. Зубаржат открывает шкаф, достает с самой верхней полки что-то завернутое в полотенце. Бережно разворачивает и протягивает Тимуру. Вот, наденешь. Это тюбетейка из темно-синего, почти черного бархата, расшитая бисером. Сам бисер прозрачный. Под некоторые детали узора аккуратно подложена светлая ткань, поэтому кажется, что они белые. Видно, что работа старинная, не похожа на тюбетейки, которыми пестрят прилавки городских магазинов. Время близится к назначенному сроку. Откровенно говоря, Тимуру очень не хочется идти в дом, где царит горе. Ни разу не доводилось бывать на похоронах и поминках, и сама мысль об этом наводит тоску. А еще лезут в голову воспоминания о вчерашних событиях и о стране мертвых под Чатертау. Все-таки пора отправляться. Никуда не денешься. Тимур надевает тюбетейку. На нем темные джинсы и рубашка с длинными рукавами. Так что все как положено. Ворота во двор Галимовых открыты. Внутри уже толпится народ. Близких родственников и друзей в деревне у этой семьи нет. Но когда в чьем-то доме случается такая потеря, Соседи приходят поддержать. Так уж издавна повелось. С самого утра возле покойницы собрались пожилые женщины, чтобы она ни на миг не оставалась одна, и читают молитвы, сменяя друг друга. Остальные ждут во дворе, тихонько переговариваются. Тимур проходит мимо двух соседок и случайно улавливает обрывок разговора. «Ох, несладко сладко, придется Анисе. Не положено заниматься такими вещами, которые она творила». «Ничего плохого она не делала, зря ты ее попрекаешь. А людям помогать и в целебных травах разбираться — это вовсе не грех. Если бы только это!» Она ведь и будущее предсказывала, и гадала. «Я о Несу еще по-прежней деревне знаю». «Ну, знаешь, так знаешь. Не время сейчас о таком говорить». Их беседа обрывается, а Тимур слышит знакомый голос. «Привет». Энжи стоит, прижавшись к стене дома. Непривычно видеть ее в длинной темно-коричневой юбке и платке. «Привет. Мои соболезнования». «Спасибо». Она во сне умерла. Не почувствовала ничего, наверное. «Надеюсь». А утром мать зашла к ней в комнату, чай принесла и... Энжи замолкает на минуту, потом произносит. «Я понимаю, что она старенькая совсем была» и в последнее время ей жизнь уже не в радость стала. Все равно страшно. То, что человек совсем один оказывается, никто не спасет, не умрет вместе с ним или вместо него. И с нами то же самое будет. Ну, с нами не скоро еще. Это да. Я где-то слышала, когда уже умерли бабушки и дедушки, остаются родители, которые закрывают тебя от смерти. А потом наступает их очередь. И дальше тебя уже никто не закроет и не убережет. Энжи зябко поводит плечами. Что тут скажешь? Ничего, наверное. Покойную выносят во двор, и Мула начинает читать молитву. Тимур и Зубаржат возвращаются с кладбища не одни. К ним как-то незаметно пристала еще одна соседка. Чуть помладше Зубаржат, и за разговорами невзначай дошла до их калитки. Зубаржат пришлось из вежливости пригласить соседку в гости сейчас они вдвоем сидят за накрытым столом в парадной комнате тимур лежит с книжкой на кровати в своей комнатушке рассеянно листает страницы время от времени до него долетают голоса не позавидуешь сейчас несчастной анисе много она нагрешила на своем веку да что ты ильсия аниса была почтенной женщиной а вот осуждать ее грех. Не нашего это ума дело. Угощайся-ка лучше. Вот конфеты бери, очень вкусные. Ренат из Казани привез. Чаю тебе подлить? Слышится позвякивание чайной ложечки о фарфор. На некоторое время наступает тишина, однако совсем ненадолго. Видать, у соседки чешется язык, и оставить интересную для нее тему просто невозможно. Да вся семейка такая. Неизвестно, на какие шиши Ахмед дворец свой достроил после стольких лет. «Наверное, старшие дети помогли», — дипломатично произносит Зубаржат. «Как же! Они давным-давно глаз сюда не кажут, родителей знать не хотят. И младшие тоже хороши. Эмиль этот — бездельник и белоручка. Картинка журнальная, а не парень. Вот какой мужик из него получится. А девчонка просто хамка выросла». Я на днях встретила ее у магазина, хотела расспросить, как дела у них, что новенького. Так она только зыркнула своими глазищами, фыркнула, как кошка, и дальше пошла. Разве мы в наше время могли так к старшим относиться? Похоже, сплетница уже взгромоздилась на своего любимого конька, и теперь ее не остановить. Ну а сама Аниса, когда была в силе, всякие темные делишки проворачивала и в своей родной деревне, и у нас. Вот, например, рассказывала мне Миляуша, у которой двоюродная сестра хорошо знала Земфиру. Так эта самая Земфира влюбилась в женатого и решила его из семьи увести. Да только сама Земфира не больно-то ему и нравилась. У него жена была в сто раз красивее этой противной вешалки. Тогда Земфира пошла к онесе и попросила помочь. И ведь та помогла. Неизвестно уж, сколько Земфира заплатила и что пообещала. Тот же Натик, Марсель, с тех пор бегал за ней, как привязанный, налюбоваться не мог. «Что-то не припомню такого», — замечает Зубаржат. «Ты просто внимания не обращала, хотя все только это и обсуждали. Неужели не помнишь? Это не так и давно было. Всего лет восемь назад. А жена, бедняжка, вся пятнами покрылась». Смотреть было страшно, от былой красоты и следа не осталось. Марсель ее быстренько бросил, прилепился к разлучнице. Так они и переехали вдвоем в челны. Жена потом тоже куда-то уехала, дом здесь бросила. А всему виной Аниса и ее колдовство. Мало ли что люди болтают. Так это ж чистая правда. И с Шамелем она не зря знакомство водила. Он ведь такой угрюмый и нелюдимый, а Анисе чуть ли не кланялся всегда. Значит, тоже чем-то обязан был. В позапрошлом году Талгат повстречал Анису внизу, возле самого леса. Какие-то травы она там собирала. Не успел моргнуть, как ее и след простыл. Зубаржат опять вступается за доброе имя покойной соседки. Но Талгат у спьяных голосы не такое может померещиться. «Может, он и не трезвенник, но врать не будет. Толгату можно доверять. Вот как вообще Аниса могла туда спуститься по обрыву? И как обратно вскарабкалась? В ее-то возрасте. Мы, например, с тобой туда бы не полезли, хотя и моложе ее намного». «Нет-нет, люди зря говорить не станут. Дыма без огня не бывает. Кстати, а как твой Ренат поживает?» Развелся уже с женой, имущество делят. Совсем не хочется слушать дальше. Одна большая деревня вокруг, причем не только в сельской местности, но и в городе-миллионнике, никто не в состоянии надежно спрятать свои секреты от любопытных кумушек. Через родственников, знакомых и соседей все рано или поздно становится известно. Чужие тайные проблемы с удовольствием обсуждаются, взвешиваются, оцениваются, Перемывать косточки ближним и дальним — увлекательное занятие для всех, кому больше нечем заняться. Хватит уже. Тимур встает и тихо выскальзывает из дома. Останавливается на крыльце в недоумении. Вроде бы место полно, иди куда хочешь. Но на самом деле идти некуда, не то что в городе. В итоге Тимур направляется в березовую рощу. Спускаться вниз он не намерен. Его совсем не тянет снова приближаться к лесу и озеру. Однако в самой березовой роще можно посидеть на скамейке и дождаться, когда надоедливая соседка уберется во своясе. Он садится, вытягивает ноги, откидывается на давно некрашенную, чуть шершавую спинку. Но в тишине и одиночестве Тимур остается ненадолго. Со стороны обрыва слышится шуршание, шорох листьев, потрескивание веток, за которые кто-то хватается. Ветки Калины раздвигаются, и появляется нж Она уже переоделась в свою обычную одежду — короткую джинсовую юбку и футболку с ярким принтом. «Привет. Я почему-то так и подумала, что ты здесь. У бабушки соседка в гостях торчит. Я убрался из дома подальше». «Понятно. У меня к тебе разговор есть. Тоже из дома улизнула. Там все посторонние уже ушли, но...» «В общем, у нас проблемы». Эмилька опять загоняется. На похоронах держался, а теперь снова с ним не поймешь, чего творится. С отцом они разругались. Не слышно было из-за чего, за закрытыми дверями. Я пыталась разузнать, но не получилось. Только уловила его слова. «Тебе плевать, что теперь со мной будет. Своё получил, а остальное не колышет». А отец чего ответил? «Я же говорю, только это разобрала». На Эмильку просто смотреть страшно. Еще хуже, чем было в прошлом году. На похоронах и до них у брата Энже вид был отсутствующий, словно он не совсем понимал, где находится и что происходит вокруг. Губы плотно сжаты, ни одного слова не произнес. Бледный, как привидение, и смотрел, будто сквозь людей. По крайней мере, Тимуру так показалось. «Короче, тучи сгущаются», — добавляет Энже. Ничего непонятно, но очень паршиво. А у отца не можешь спросить. Ндж качает головой. Бесполезняк. К нему сейчас вообще лучше не соваться. А мама тоже без толку. Мне страшно. Как будто надвигается что-то жуткое и нечеловеческое. Раньше бабушка нас защищала, а теперь нет. Я боюсь, Емельс с собой что-то сделает. Да брось, все нормально будет. Нет. «Нормально уже не будет». У Тимура нет ни малейшего желания лезть в проблемы чужой семьи. Своих хватает. Да и чем он может помочь посторонним людям? Однако ему становится жалко Энжи. Она так переживает, пусть и не хочет это показывать. Отношения с братом у них явно сложные. Но ведь это брат, с которым они вместе росли. И что теперь собираешься делать? «Вообще я кое-что придумала». «Знаешь, после бабушки остались всякие рукописи. Это не она записывала, а до нее кто-то. Наговоры, заклинания и все такое. Она мне даже некоторые читала. Может, хотела передать свои знания? А я, тупая дура, все мимо ушей пропустила. Вот теперь думаю, вдруг найдем какие-нибудь подходящие. Ну, типа, обереги? Наверное, когда Эмиль раскопал тот лесной клад, ему начали мстить. Те силы, что клад охраняли а бабушка не знала, как от них защититься. Отец в курсе, конечно, только ему пофиг, мне кажется. Правильно Эмиль сказал. Найдем записи и попробуем? Ага, вдвоем проще. Мне больше не к кому обратиться. Девчонки ненадежные, только называются подругами. Разболтают или струсят. Хорошо. А когда? Сегодня неудобно, наверное. У вас только-только похороны прошли. «Завтра заходи». «Или давай лучше не будем тянуть». Вся родня уже разъехалась, только сестра осталась с ночевкой. Она на похороны не успела. Мать как раз на стол накрывала, когда я уходила. Думаю, они все будут в большой комнате сидеть за столом, болтать без перерыва. Не обратят внимания, что мы в бабушкину комнату зайдем. В общем, можно уже сейчас попробовать. А то мало ли что. Согласен? оговорила